С его отъездом они избавлялись от зорких глаз, следивших за их действиями. Теперь, думали они, от внимания правительницы будет ускользать многое, что не могло ускользнуть от Ленара. Принц Антон решил, что необходимо, пользуясь обстоятельствами, поторопить с днем торжества своего и устроить так, чтобы Ленар никогда и не возвратился. Но и принц Антон, и Остерман ошибались. Их дело не подвигалось ни на шаг. Как ни старался, как ни хитрил, и не изловчался старый оракул. У них не составлялось партии, они оставались одинокими. Только люди, жившие в последнее время вдали от Петербурга, продолжали считать Андрея Ивановича всемогущим и называть его царем всероссийским. Те же, кто был поближе, кто принимал участие в дворцовой жизни, видели, что старый Эстерман не только что не устроил себе твердого положения, но, напротив, с каждым днем все слабее и слабее держится. Конечно, он по-прежнему решает самые важные государственные дела, По-прежнему ему поручаются самые серьезные работы, но и только. Настоящей силы у него нет, потому что эта сила может произойти только из близких отношений к правительнице. А правительница не только не дружна с ним, но с каждым днем все более и более от него отстраняется. Она знает, ей давно это уже внушено или наром и другими, что Остерман составляет теперь нечто нераздельное с ее мужем, и, конечно, она вследствие этого не может доверять ему. Все, что есть русского, все это ненавидит Остерман. Немецкая партия тоже от него отшатнулась и примыкает к правительнице ее приближенным. И что всего страннее, что всего непонятнее, это то, что Остерман... Не совсем понимает свое положение, что он все еще надеется на возможность благополучного и скорого устройства дела принца Антона. Между тем против Андрея Ивановича ведутся всякого рода интриги, мелкие заговоры даже со стороны таких людей, которых подозревать ему и в голову не приходит. Андрей Иванович сидит в своем рабочем кабинете, Пишет бумагу за бумагой, потом принимает принца Антона, толкует с ним, строит планы, ободряет его. А в это время у архиерея Амвросия Юшкевича, занявшего в синоде место покойного знаменитого Ософана Прокоповича, ведется оживленный разговор об Андрее Ивановиче. Собеседник архиерея действительный статский советник Тимирязев. Тимирязев этот человек, не бог знает какой, не бог знает как способный, напротив того, совсем это робкий человек, думающий только о том, как бы самому держаться, как бы не попасть в какую-нибудь неприятную историю, не нажить себе бед и хлопот в теперешнее тяжелое время, когда не знаешь, с кем дружить, от кого отдаляться. Тимирязев... Часто посещал архиерея, с которым знаком уже долгие годы. Сидят они теперь за скромным, но вкусным ужином и толкуют о делах политических, о начавшейся войне со шведами. «А кто во всем виноват?» — говорит архиерей. «Все он же, Остерман. Многие неправды творит в государстве купно с супругом правительницы». И война эта его же рук дело. Я на него многократно, государы, не говаривал. Только ничего из этого не выходит. Невредим он остается. Ничто не льнет к нему. Да и манифест правления Анны Леопольдовны ведь тоже он сочинил, замечает Тимирязев. Как же! Он, он, конечно. Он же и регенту помогал. Все, что не творится, все от него исходит. А сам сух из воды выбирается. Тимирязев сделал глубокомысленную физиономию. «Смотрите, Преосвященный, вот вы говорите про регента. А ведь он, регента, сверстал с правительницей». «Как так?» «Что ты?» — оживился архиерей. «Это интересно». «Постой, пойду принесу манифест». И при освященной, живостью, несвойственной его летам и положению, чуть не выбежал из комнаты и через несколько минут вернулся с манифестом. «Покажи, ради Бога, в которой речи он сие сверстание учинил!» Тимирязев раскрыл манифест, нашел место, прочел, и точно... Вышло, что по смыслу манифеста Анна Леопольдовна должна править на том же основании, как и Бирон. «Возьми это перо», — сказал архиерей, — «да поставь черту против этих слов, чтобы я не забыл, а то я что-то стал беспамятлив».